Глава 19. Эксперимент на выживание. Покинув локусы, пройдя не более 100 м по коридору лабиринта, люди увидели над головой вертикальный колодец выхода. Ступенями для подъёма служили широкие металлические скобы, вделанные в стену колодца. Кейск запрокинул голову и посмотрел вверх. Над ними было голубое безоблачное небо. Голос Позвал Кейск. Я здесь, Ива. Тут же отозвался голос. Посмотри, что там наверху. Я уже посмотрел. Всё в порядке. Вылезайте. Кейск посмотрел на Берга. Джой разбудил его, проведя дополнительную блокировку болевых импульсов от разбитого плеча и зафиксировав руку плотной повязкой, сделанной из разрезанной куртки. Сможешь забраться? спросил Кейск. Попробую, ответил Берг. Здесь не так уж и высоко. Первыми на поверхность выбрались Джои и Вейзель. Затем наверх полез Берг. Цепляясь только одной рукой, он забирался по лестнице медленно. Следом за ним поднимался Кийск, готовый помочь. Но Берг сам добрался до верха, а там ему помогли выбраться Джои и Вейзель. Выбравшись из колодца, Кийск прежде всего смотрел со стороны Выход из лабиринта открылся посреди огромного поля пожелтелой травы. Осенний день был ясным и тёплым. Солнце висело низко над горизонтом, и Кийск почему-то сразу догадался, что это был вечер. Чуть в стороне от них тянулась длинная аллея клёнов, одетых в красно-жёлтый осенний наряд. Последним из колодца вылез Киванов. Выпрямившись в полный рост, он поднял руку и торжественным голосом произнёс: "Внимание, закрытие лабиринта". И дал отмашку рукой. Лабиринт, словно желая утвердить свою независимость от чьих-бы то ней было команд, выждал секунд 30, прежде чем закрыть вход. Что и требовалось доказать. Киванов развёл руками и опустился на траву. Мы рассчитались с лабиринтом. И надеюсь, больше никогда его не увидим. Мне признаться, в это верится с трудом, сказал Кейск. Кроме того, у меня к нему ещё есть дело. Он сунул руку в карман и провёл пальцами по гладкой, чуть тёплой поверхности матрицы, в которой было заключено сознание Аники. Киванов посмотрел по сторонам, потом прикрыл глаза Ладонью на заходящее солнце. Честно говоря, Не совсем то, что я заказывал, но в целом мне здесь нравится, сказал он. Кто бы мне сказал, как называется это место? Это земля, ответил голос. Ты в этом уверен? Абсолютно. Какой сейчас год? быстро спросил его кейск. Год вторжения, ответил голос. Откуда тебе это известно? За кленовой аллеей проходит шоссе, сказал голос. Я уже побывал там и взглянул на календарь в проезжавшей мимо машине. Но вторжение произошло в начале лета, а сейчас уже осень, сказал Вейзель. И нет никаких следов? Значит, нам удалось? спросил Берг. Конечно, подтвердил голос. И очень даже неплохо удалось, сказал Киванов, окидывая окружающие их просторы гордым взглядом, словно никто иной, как он, являлся их творцом. И что же нам теперь делать, обращаясь ко всем сразу, задал вопрос Кейск. Как это что? удивлённо вскинул брови Борис. Требуется отметить такое событие. Не каждый день удаётся остановить вторжение или спасти мир. Это уж само собой, улыбнулся Кейск. Я говорю о том, что если мы начнём рассказывать о наших приключениях, нам ведь никто не поверит. Почему же? удивился на этот раз Весель. Да посмотри вокруг, повёл руками по сторонам Киевск. О каком вторжении может идти речь? Не было никакого вторжения. Одну минуточку, Ива, помахал поднятой вверх рукой Киванов. Сразу скажу, что я не имею ни малейшего желания делиться с кем бы то ни было своими воспоминаниями, потому что в противном случае не знаю, как вас, а меня-то точно снова засадят в подвал Совета Безопасности, и если не случится нового вторжения, то продержат там до скончания жизни. Подумать только, меня, спасителя Вселенной, войдя в роль Бориса Кузнецова, в праведном возмущении воздел к небу сжатые в кулаки руки, но быстро успокоился и, опустив руки, уже спокойным тоном продолжал: "Но всё же, мне кажется, что при желании на этот раз мы могли бы доказать свою правоту. Что вы скажете об этом?" Он продемонстрировал окружающим свой гравимёт. "Ерунда", изображая оппонента, поморщился Кийск. "Грубая самоделка. Пусть так. Соглашаясь с ним, наклонил голову Борис. Но у нас ведь есть настоящий живой дравер. Выбросив руку с раскрытой ладонью вперёд, Киванов указал ею на Джой. Кроме того, на Драваре существует колония землян, поддержал его Весель. Ошибаетесь, охладил их пыл голос. Если не было вторжения на землю, то нет никакой колонии на Драваре. Те, кто когда-то основали её в том варианте реальности, в котором мы оказались сейчас, никогда не покидали землю. "Ну а как же Джои?" спросил Вейзель. "А что, Джои?" переспросил голос. "Разве на земле мало обитателей иных миров? Джои далеко не самый экзотичный из них". "У нас остаётся ещё одна возможность", лукаво прищурился Борис. Возможно, что мы с Кийском в настоящее время все еще бродим где-то коридорами лабиринта, пытаясь отыскать выход с Пи-Х-183. Но ведь есть еще Берг и Вейзель, и на Земле должны быть их двойники, те, которые продолжают жить себе спокойно, не ведая ни о каком вторжении. Я думаю, не составит никакого труда доказать полную идентичность этих двух пар.